Собравшись в дорогу, десятник понапрасну времени терять не стал. Поздним вечером приказал спустить лодку на воду и трогаться в путь. «Ночи светлые, в берег не врежемся», — решил он. «За последние дни все отдохнули, одну ночку можно и побдеть. Завтра отоспитесь». Легкий узкий челнок даже против течения мчался довольно быстро. За ночь дозорные прошли верст десять. Еще столько же за день, остановившись на ночлег на небольшом песчаном островке, намытом течением совсем недавно. Даже трава еще нарасти не успела. «Нет травы, нет и живности», — сделал вывод десятник. «Гостей ночью можно не опасаться. Давайте мясо печеное до конца доедайте, пока не испортилось». Лучше брюхо досыто набьем, нежели потом добро выбрасывать. Огня не разводить. Мало ли, приглядывает кто за рекой. Выспаться Силансий, как и обещал, людям позволил, подняв казаков уже поздним утром. Зато на завтраке время выгадал. Зачем продукты приводить, коли накануне все от пуза наелись? И опять широкие лопасти весел — погрузились в темные воды безымянной пока еще реки. Чем ближе подбирался челнок к обжигающему колдовскому солнцу, тем теплее становилось вокруг. Дозорные, словно в сказке, перебирались из зимы в осень, из осени в позднее лето, из позднего лета сразу в раннюю весну. Если возле моря всего несколько дней назад трава успела пожухнуть, Кусты сбросили листву, а сосны звенели от сухости, избавившись от соков в стволах. Если там с моря дул ледяной ветер, а холодные ночи вот-вот обещали ударить заморозками, то на первом же привале трава жухлой уже не была, а листья кустарников только начали желтеть. На втором листья вяли, но ночи холодными не были, а на третьем... Тут и там краснели в траве спелые ягоды морожки. Вскоре везде и всюду распускались цветы и листья, порхали бабочки, носились стремительные стрекозы. Ночи стали душными, одни просто жаркими. Да и леса из сосновых боров и ельников обратились в дубравы и орешники, временами перемежаясь и вовсе незнакомыми казакам растениями. Могучие деревья, подобно многоножкам, опирались на разбегающиеся корни, растопыривали пышные кроны, смыкавшиеся на высоте ветвями с кронами других подобных монстров. Роняли вниз листья мелкие сучки, а с ними и каких-то цветастых гусениц, бабочек, жучков, которых тут же жрала с поверхности голодная рыба. С берега на воду тянулись пряные и сладкие ароматы, напоминающие о сарацинских специях, немецких винах, русских медах, словно деревья были необычным лесом, а таинственным порождением сказок и блин. Впрочем, что там деревья? По берегам то и дело попадались ящеры размером со струг, если не более, и самого ужасного вида с клыками и зубьями на спине, с рогами на морде и на хвосте, двуногие и четверолапые, простые, бурые и разноцветные. Хорошо, хоть большинство занималось тихим поеданием травы и речными путниками особо не интересовалось. От хищников сделанная остеком маскировка неплохо выручала. Пара зубастых ящеров, повадки которых казаки уже представляли, Лишь со скукой провели взглядом по плывущему против течения бревну. Толстые водяные змеи с безразличием извивались мимо, маленькие изредка пытались найти среди ветвей укрытие. Однако, наткнувшись на людей, тут же сами бросались за борт. «Трава, ветки, вкусные цветы», — время от времени вслух говорил Силантий, и, достав нож, дел на ротовище копья небольшую насечку. — По что рукоять оружия портишь, десятник? — не утерпев, спросил ухтынка. Я, казак, в памяти своей особо не уверен, а потому путь отмечаю. На случай, коли повторить понадобится. Малая засечка, ручей впадающий, большая — протока, изгиб — поворот реки. В руке жратовище шершавое еще прочнее держаться станет, посему и здесь от засечек токма польза. — А коли кончится копье, чего делать станем, дядюшка? — Как кончится Кудияр? Назад повернем. По другим рекам-протокам города вражьи искать. — Разве найдешь чего по протокам-то, да под корнями-то с десятник? «Дозвольно да дерево большое залезть, с высоты в раз все селения окрестные числю по дымам да по прогалинам». «Опять тебе, баламут, не сидится!» — сурово погрозил кулаком ухтынки десятник. «Забыл, что велено. О траве вкусной и ветках думать, и особо никуда не высовываться. Ну-ка, за весло взялся и про цветочки заговорил» и от стремнины к берегу к корням ближе держись. Паренек что-то буркнул себе под нос, однако подчинился. Навалился на весло, поворачивая нос лодки к череде толстых черных корней, на которые опирался очередной монстр со стволом в пять-шесть обхватов, если не более. — Ягоды, цветочки в поле в заскулил молодой казак. Буду травку сочно есть и козою блеить, Стану молочко давать и ветрами веять. Его спутники засмеялись, И даже Силантий ничего не возразил Столь мрачному предсказанию Принка. Челн же притерся бортом к самым корням, Спугнув из их гущи разноцветных печук Размером с кулак и таких же бабочек. Птицы разлетелись, бабочки же, покружившись, пересели на хвойные сущие лодки. В огороде бузина, в Киеве малина, в лебеде же с двух шагов не найти детину. Фиг мы так найдем хоть чего, десятник. Давай вон к той махи не причалим, да я на макушку влезу. Нет жилья без очага. А очаг... По дымам за двадцать верст как раз плюнуть исчисляется. Неверено. Да чего ты, Селантий, заладил? Велено, невелено. Найдем город, честь нам и хвала. А не найдем, никто и не спросит, по веленому делали или по-своему. Тот своего добиться главное, а не глупости всякие соблюдать. Приказ атамана не глупости есть, а закон для казака простого. Ему докладов куда более нашего приходит. Знает он супротив нашего в десятира, а потому и мелочи им помянутые зело важными оказаться могут, хотя тебе сие неведомо. Да чего тут важного быть может, о траве и листочках мыслить? Казак вообще о бердышах и копьях, о пищалях и тификах думать токм обязан. Да о том, как твердыни вражьи взять, выходит с подручнее, али как, супротив конницы басурманской, устоять. Как в бердыши рогатина ударить дружно, себя не жалея, сойти с ворогом поганым в схватке смертной, стоптать его, опрокинуть, да на улице города поверженного войти. Возле лодки внезапно вскипела вода. Вздыбилась из реки змеиная голова на толстой человеческой туловище шеи и повернулась к людям, внимательно наблюдая за челноком. Казаки замерли, затаив дыхание, не шевелясь и перестав грести. Змеюга, стрельнув пару раз с тонким раздвоенным языком, ушла в воду, Построилась вверх по течению, извиваясь могучим телом. Люди облегченно перевели дух. «Велено же тебе было, баламут, Токма травей цветочках думать!» — зло прошипел Селантий. «А ты начал тут про бердыши копья с пищалями. И по что, Токма, ты увязался с нами, пустобрех приволжский?» «Так не случилось же ничего, десятник!» Развел руками ухтынка. Подумаешь, змеюга рядом всплыла. Тут их несчитанно по рекам и болотам шастает. Странно, что до сели ни одной не всплывала. Не такая это была змея, да, неожиданно вступил в разговор до того неслышный остяк. Неправильное. Не ведут себя змеи так, не останавливается, не смотрит. — Люди ведут, змеи — нет. — Да. — Так чего теперь, Силантий? Возвертаться? — спросил Матвей. — Коли попались, ее уже не спасет, — вздохнул десятник. — Земля-то крест чужая. Он размашисто перекрестился и махнул рукой. — Ладно, греби далее, а вось обойдется. Челнок покрался далее вдоль часто торчащих корней, миновав узкую протоку, каковую Селантий обозначил на ротовище короткой, повернутой влево черточкой. Обогнуло излучину, выплыло на просторный разлив, сажен триста шириной. Тихо, — Тихо-тихо! Ты глянь! — Матвей указал на противоположную сторону озерца. — Там... Полу, погрузившись в воду, брела вдоль берега одна из громадных здешних коров — ящер с размером с три амбара, с пятисоженным хвостом и такой же длинной шеей, что заканчивалась совсем маленькой головкой. Издалека казалась обычной тёлки в пору. Двигаясь медленно и величаво, громадина то опускала голову вниз — выщипывая с дна охапки водорослей, то вытягивал шею к берегу жовые пучки ветвей и охапки осоки с прибрежной земли. — Ух ты! в Вмуром бы ее! — внезапно прошептал Ухтымка. — На полный год всему городу мяса бы хватило. — Тебе лишь бы пожрать! — хмыкнул в ответ серьга. — Провесло забыл? Паренек спохватился, опустил лопасть в воду, гребнул несколько раз подряд, не отводя взгляда от чудовища, отчего челнок потерял направление и, вместо того, чтобы плыть вдоль берега, внезапно отвернул на глубину. Что творишь, разява? Рявкнул с носом Матвей, пытаясь своим веслом выправить направление, но не успел. Гигантская ящеро корова внезапно выструбила ровно горн, вскинув голову к небу, качнулась сбоку на бок, подняв по разливу волну высотой в половину человеческого роста, подняла зад величиною скрепостную башню, взмахнула над поверхностью хвостом. Пахнущая тиной, облепленная ряской и улитками громадина, Прогудела в воздухе, словно пушечное ядро, и врезалось в челнок, подбросив лодку в воздух и зашвырнув на берег в самую гущу лещины. Вопли падающих людей слились с треском ломающихся веток, и все пятеро одновременно ухнулись о землю, да так, что и дух вон. Хорошо хоть не до смерти. Худияр и Серега надолго потеряли сознание. Ухтынка мычал и крутил головой, пытаясь встать на четвереньки, но заваливаясь на бок. Селантий стонал на спине, раскинув руки. Майони, вметелившись в ствол, отлетел от него на отмель, медленно откатившись в воду. Вот же тварь поганая! Медленно простонал десятник Андреев. Ровно крошки со стола смахнуло. Он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, стиснул зубы, потом, превозмогая боль, согнулся, ухватился рукой за ствол ближнего деревца, поднялся во весь рост и... и увидел перед собой самодовольную ухмылку, раскрашенного в черно-белые полосы Круглолицего дикаря в просторной замшевой куртке и с золотой бляхой на груди. Ворог что-то сказал глумливым тоном, ухмыльнулся и, еще шире, показывая ему ремешок, стал заматывать им силантью запястья, глядя пленнику прямо в глаза. На десятника от всего взгляда напало какое-то. Странное цепенение, и он даже как-то не подумал сопротивляться, пока враг его связывал. Закончив Силантьем, сердца перешел к Кухтымке. Пинком ноги опрокинул его на бок, присел рядом, стянул ему руки за спиной. Затем неторопливо связал казаков, не подающих признаков жизни. Вернулся к десятнику... Что-то весело сказал, похлопывая его ладонью по щеке. Отошел, походе пнув ухтымку ногой, задумчиво постоял над двумя другими, тоже попробовал пяткой на прочность. Почесал в затылке. — Что, колдон, не знаешь, как на горбу раненых полонянников тащить? А убивать не хочется дабы славы лишние не лишаться. Зло спросил его Силанти Андреев, с которого потихоньку спадало наведенный чародеем на вождение. «Ну так исцели, ты же кудесник!» Однако сердце, кроме как нетерпеливо пинать тела ногой, ничего придумать не мог. Видимо, способности его были невелики. Покорность наводить чудищами управлять, пленных связывать, вот и все. Вестима — обычный порубежник, сторож на дальнем пограничье. Ни на что больше не годится. Такой же тупой неудачник, как и он сам. Хотя нет, удачливее. Ибо это он, дозор, десятник Андрееву повязал, а не наоборот. Сиртя вдруг заволновался, закрутил головой. Отбежал на несколько шагов в одну сторону, в другую, крутя головой. а крыса колдовская, спохватился! — боркнул Силантий, напрягая плечи и дергая руками. — До пяти наконец-то сосчитал. Увы, ремни не поддавались. Связал его дикарь крепко. Дело свое порубежное знал неплохо. Чародей остановился, шумно втянул на здремей воздух, закрыл глаза, с резким выдохом развел широко руки со вскинутыми ладонями. На несколько мгновений замер, но тут же, довольно хмыкнул, побежал вправо вдоль самой воды. Вскоре замедлил шаг, раздвигая высокие стебли тростника, увидел впереди голову сидящего прямо в воде мальчишки, раскачивающегося и торопливо бормочущего. «Спаси меня, Мирсусный хум старик-филин, сохрани! епы кой повелитель леса, лисица золотая, обереги! Великий нум-то-рум, смилуйся «Дайте мне силы, прародители и в этот час вдохните в меня мужество сихил турума сделайте меня из мальчика мужем, сделайте из шамана воином». Сертя, довольно бормоча, левой рукой вытянул из пояса еще ремешок. Правую наложил жертве на склоненную голову, не прекращая снисходительное нашептывание. «А-а-а!» — внезапно вскочил с разворотом Маюни, вскинул обе руки, зажатым в них ножом, и его короткое лезвие легко, словно в рыхлый песок, вонзилось в грудь воина колдовского леса. Сертя, опустив глаза, что-то недоуменно пробормотал. Его лицо, речь не выражали ничего, кроме огромного изумления. Он протянул мальчику приготовленный ремешок, а потом глаза колдуна потухли, и он расслабленно повалился на бок. «А -а -а — А-а-а! — в ужасе попятился Майони, погружаясь глубже в воду. Посмотрел на свои ладони, на окровавленный клинок, вставленный в костяную рукоять, и, вздымая брызги, кинулся вдоль берега. — Десятник, да! Русский, да! Казак, да! Я убил, убил, да! Совсем убил! — Слава богу, Остяк, Справился! Молодец! Спаситель наш! Услышав крики проводника, отозвался Силантий. — А я уж боялся все! Хана нам всем! «В жертву идолам поганым принесут». «Убил! Я убил, да! Совсем убил!» Продолжал причитать Майоне, но десятнику было не до душевных страданий мальчишки. «Руки мне освободи, остяк, ремни перережь и ухтымки путам полосни, как остальные дышат?» «Да шевелись же ты, тютя матюте. У меня уже все кисти онемели. Майони освободил пленников, присел возле оглушенных. Души их ушли искать небесного оленя, да, без бубна не вернуть. Искать станут пока не утомятся, да, да. Крепко шибануло служивых, согласился десятник. Не скоро клемаются. Однако же челн-то наш где? Отыскать надо бна. Крепко поломан, а ли плыть как-то получится? — Ух ты! У меня все кости, кажись, переломаны. Поднялся таки на ноги ухтымка. Схватился за уши. — А в башке гудит. Дурная голова костям покоя не дает. — зло ответил десятник. — Сказывали тебе, токмо о траве цветах помышлять. — Не смог. — Ну так вот, чтоб теперь у тебя по два перелома на каждой кости оказалось, пустобрех. — Коле через разум не доходит, может, через увечья чуточку ума наберешься. — Коле до седых волос дожить хочешь — то делать надо на что старше приказывают и когда приказывают, а не умишкам своим скудным хвастаться. — Ой, дядя Силантий, ток не сейчас получай десятник, дай хоть маненько оклематься. — Не будет тебе никакого отдыха, трепло базарное, — отвесил пареньку полновесный затрещин Андреев. — А ну! Лодку и припасы искать отправляйся. Бегом пошел, пустобрех. И догонку дал молодому казаку крепкого пинка. Впрочем, найти все свое добро никакого труда не составило. Все валялось окрест в орешнике. Копья, топоры, корзины из-под мяса и борта челнока. От удара долбленка разломилась. Точнёхонько по килю, и теперь коренное бревно лежало отдельно, а нашитые доски отдельно. Причём часть досок тоже была поломана. — Ну всё, попали, — выдохнул десятник. — Хрен мы теперь отсюда выберемся. Не пешком же через заросли идти. Он осмотрел бесчувственных товарищей. Оба дышали, и оба на диво оказались целыми, ни единого перелома. Похоже, густые ветки кустарника смягчили падение. Да и высота была небольшой. Колдун знал, что делал. Ударил дозорных так, чтобы оглушить, но не убить и не искалечить. Если бы не малолетний шаман, оказавшийся нечувствительным к чарам, Бежать бы им сейчас связанными в полон, только на милость подлых язычников и надеясь. Где, кстати, мальчишка? Где остяк, ухтымка? окликнул молодого казака десятник. Не ведаю, тот попытался пожать плечами, но вскрикнул от боли. Я здесь старший, да, отозвался из ближних зарослей остяк. Поди сюда. Вот и еще, каждому мальчонке бегать, недовольно буркнул себе под нос Силантий. Почесал в затылке и пошел на зов. Оказалось, не зря. Малолетний шаман обнаружил логово колдовского дозорного. Несколько рябин с переплетенными ветвями, поверх которых была брошена огромная шкура, местами протершаяся до дыр. Под шкурой между деревьями лениво покачивались три гамака. Стоял вместительный кувшин, к одному из стволов был прислонен лук, короткой копье. Майони потрогал гамак, оглянулся. Это тоже грязный старший. Вестима Токма один в засаде сидел. На троих место одного послали. Не боятся похоже, да? «Для порядку послали», — согласился, осматриваясь Силансий. «Коли есть место для стражи, пустовать не должно, пусть даже время и мирное. Однако очага не вижу. Где еду себе караульные готовили?» «Здесь оно, да». Присев возле кувшина, мальчик наклонил его к себе, приложился губами к краю, сделал несколько глотков. «Суп какой, что ли?» Десятник, по примеру остека, присел перед вместительной емкостью, глотнул через край. «Кисель. Густой, однако. мысли вправду сытный. Не, что они на одном киселе все дежурство сидят. Аюни?» Селанти распрямился, сплюнул. «Ну вот, опять пропал». Потерев шею, десятник вернулся к месту своего падения. С помощью Ухтынки отволок бесчувственные тела в обнаруженное логово, уложил в гамаки. Перенес под дикарский навес вещи. — Старший, сюда поди! — позвал его, вернувшийся остяк. — Что покажу, да. — За увечными следи! — сурово приказал ухтынке Силантий. «Дикарь-язычник, тебя, казака, толковий выходит!» Вслед за стеком десятник прошел по узкой тропинке, протоптанной через кустарник, и через четверть часа оказался на берегу мелкого и узкого ручейка, струящегося по желтому песку. Мальчишка уже сидел здесь на корточках, полоща ладони в прозрачной воде. Серебристые мальки велись вокруг пальцев, что-то суетливо склевываю. — Чего звал малой? — поинтересовался Андреев. — Туда посмотри, — указал вниз по течению Майони. — Ветки над водой видишь? Паутина, грязь, листья сухие, да. — И чё? — А там чистые ветки, — показал в другую сторону остяк. Грязь обтрушена, ветки чистые. Выходит, шевелили их, отодвигали. Да, оттуда, стало быть, сертя сторожить приходят. Не с большой реки, а с верховьев ручья малого, получается, караул ставит. Сообразил Силантий и вытянул саблю. Ну, пошли, глянем. Он шагнул в воду первым двинулся по руслу, пригибаясь и осторожно раздвигая перед собой ветки. Однако сабля не понадобилась. Всего через полста сожжений заросли впереди посветлели, и перед лазутчиками раскрылось просторное озеро. Противоположный берег терялся в слабой дымке парящего озера, но даже через нее Силанте удалось различить там несколько огромных строений — напоминающих холмы, но вместо зеленой травы, покрытые коричневыми шкурами. Десятник усомнился бы в своей дальнозоркости, однако над холмами и по сторонам к небу поднимались рыхлые белесые дымки. В здешних жарких землях протапливать дома было ни к чему, а значит, дым мог идти только от очагов, в которых готовилась пища. Крупные дымы, большие котлы. Много очагов, стало быть, кормить трепухи собирались не десяток сорванцов, а сотни голодных ртов. Здесь, на спрятавшемся в Чищобе озере, стояла не деревенька. Это был город, большой и богатый. И даже без простенькой крепостной стены уже вслух пробормотал десятник. — На что сертя стены? Они чарами своими обороняются. — Да, — ответил Остяк и толкнул казака в бок. — Туда смотри, старшой. Селантий повернул голову и увидел небольшой челнок, затянутый в высокую траву возле истока ручья. Лодочка была крохотная, на пару человек с припасом. Но если потесниться и шибко не раскачиваться, то и под весом пяти людей, пожалуй, воду черпать не будет. «На воду стаскиваем и уходим», — шепотом приказал десятник, убирая в ножны клинок. Вдвоем они стянули челнок в ручей, провели его легонькой по воде к началу тропы, после чего десятник отправил остека сплавляться дальше по течению, а сам двинулся к помятым со сотоварищам. К счастью, и Кудияр, и Серьга успели прийти в себя. На себе тащить не понадобилось. «Не троньте ничего», — сразу предупредил Силантий, указывая на кувшин и лук с копьем. «Коли вещи на месте, то и пропажа дозорного особой тревоги не вызовет». Средь чудовищ, всем мире обитающих, сгинувший с лодкой воин, мыслю дело нередкое. Тело на глубину оттащим, остальное раки и сам мы сделают. Обломки посудины нашей туда же скинем, течением несет. Мы свое поручение исполнили, можно возвертаться. Семь десятков человек, терпеливо работающие от рассвета до заката, способны на очень многое. За одиннадцать дней, пока дозорные были в пути, башни Острога оказались не только достроены до доверху, но и соединены чистоколом высотой в три человеческих роста. На верхних боевых площадках всех башен теперь стояли караульные а свободные от службы казаки строили во дворе навесы и пришивали настил вдоль верхнего края стены, чтобы при беде можно было подняться туда и оборонять чистокол, а не просто надеяться на его высоту и прочность. «Лодка!» — издалека заметил приближающийся челнок часовой с восточной башней. «Чужая!» И когда дозорные подвалили к берегу чуть выше стругов, их уже встречали два десятка казаков во главе с Иваном Еремеевым. — Ух ты! Добрались! — первым выскочил на песок молодой казак, подхватил борт возле носа, поднатужился, выволакивая чел на берег, насколько хватило сил. — Братцы, пожрать дайте! Три дня на одной воде сидим. Ватажники промолчали, неодобрительно качая головами. Одно слово — пустобрех. Не понимает, что, во-первых, голову за всегда деле мыслить и сказывать надобно, а не о брюхе заботиться. Казак для того и рожден, чтобы тяготы и боль с усмешкой переносить, но службу исполнять. Здрав будь, атаман! Вторым сошел десятник. Готовь струги к походу. Нашли мы город языческий. Двенадцать дымов. Мыслю не меньше шести сотен дикарей в таком должно обитать. Три крупных дома своими глазами видел, куда больше деревенских. Коли одно из них капище. В пятеро супротив прежних окажется. Стен нет. Волов, башен, рвов тоже. О засеках не скажу, ибо близко не подбирался, боялся спугнуть. «Челнок, вижу, чужой!» — положил ладони на борт лодки воевода. «Своего, увы, лишились!» — повинился Андреев. бы не остяк малолетка, так и головы вместе с ним бы потеряли!» Посему атаман за него поручиться хочу. Ратной доли он наравне с прочими казаками достоин. Пусть и язычник молец, однако же храбростью иного христианина стоит. Выходит, появление свое все же выдали, требовательно спросил Еремеев. За несчастье случайное, как могли, замаскировали. Подозрение знама появится насторожаться. Однако же уверенности у дикарей не будет. Мало ли опасностей на свете? Про нас и вовсе могут не подумать». «Тоже верно», — согласился воевода. «Город далече?» «Дней семь пути». Селансий поднял копье и с силой вонзил в землю. «Вот...» Весь путь отмечен, дабы по глупости своей опосля не заплутать. Черточки — суть ручьи, надрезы протоки. Риска поперек день пройден, отмечает. Вот здесь, за крайней точкой, город на озере стоит. К нему по ручью сверсту струги тянуть придется. Мелка протока, даже пустые корабли по ней не пройдут. «Тоннерфетер, гер-капитан!» — громко хохотнул Ганс Штраубе. «Первый раз на своем веку я вижу столь забавную, но разумную карту. Путеводное копье. Я восхищен!» «Однако...» — изумился неожиданной хитрости туповатого десятника Иван Еремеев. «Силантий, ты молодец. Справился отлично». «Ныне ступайте во строк, поешьте. Так понимаю, вы остались без припасов?» Спешили вернуться, на охоту время терять не стали. «Отдыхайте до завтра, велю не тревожить», — кивнул воевода и выдернул из песка путеводное копье. «Майони, со мной пойдем, словом хочу перемолвиться, раз уж в казаки тебя нынче возвели». — Слушай, атаман, да, — бросил весло, на дно на Кастек. Остальные к делам возвертайтесь, — отпустил собравшихся по тревоге воинов атаман. Немного отошел, задумчиво рассматривая копье. Тихо спросил. — Ты путь запомнил, Майони? — Найду, коли нужда выйдет атаман, да. Но и на копье путь верно начертан. — Видел я, как старший метки ставил. — Понял, вы друг другу по нраву пришлись, — усмехнулся воевода. — Ладно, ступай, слышу, как живот у тебя урчит. Если вы вправду три дня голодали, в общем, беги. Весть о том, что дозорные выследили город дикарей, мгновенно облетела острог, обрастая самыми невероятными подробностями. Силантью, что вместе со товарищами отъедался возле соливарного котла печеной рыбой, раз пять пришлось оправдываться перед подходящими знакомыми, что не видел он никакой золотой бабы размером с дерево, и что даже святилище, похоже, было куда меньше. Но стоило отойти одному разочарованному воину, как на его место тут же прибегал другой казак и жадно спрашивал — «А правда, Силантий, что ты золотую бабу нашел?» Обычные работы оказались заброшены. Ватажники снова взялись за оружие, осматривая его, правя клинки рогатины, проверяя замки пищалей. Это, понятно, не укрылось от глаз атамана. Идти, супротив желания ватаги, Еремеев не стал и приказал сзывать круг. «Все вы знаете, други, что случилось, и чего ради собрал я вас, православные!» Не стал долго сказывать воевода. «А строг бросать пустым, и женщин без защиты негоже. Посему, повелеваю, жребий бросить на пятерых. Кому придется здесь тосковать, пока остальные веселятся? А как судьба решение свое откроет, Струги на воду спускайте и припасы грузите. С рассветом выступаем!